Горничная переглянулась с хозяйкой, подошла к раздражившей особе и осторожно взяла ее за плечо. Та резко отбросила ее руки, распрямилась и заговорила совсем другим голосом, тихим и умоляющим. Я погорячилась, извините, но вы меня должны понять. Я уже дошла до предела. Про суд это, конечно, глупо. может быть, мы договоримся по-хорошему. У меня есть деньги, я вам заплачу. Только сделайте что-нибудь. Одну минуточку. Алиса достала из ящика стола толстый блокнот в переплете из миной кожи. Перелистала его и найдя нужную запись, наморщила лоб. услуга оплачена с роком на полгода, а прошло только три месяца. Не знаю, не знаю. Ведь Артур все равно уже от меня ушел». Это неудивительно, сухо проговорила Алиса, оглядев посетительницу с ног до головы. Умоляю, сделайте что-нибудь. Женщина схватила Алису за руки и попыталась их поцеловать. Алиса брезгливо отстранилась. Умоляю, я заплачу любые деньги. «Ну, не знаю. На красивом лице Алисы появилось задумчивое выражение. Дело в том, что я не уверена, навести порчу я умею, вы это сами видите. Да уж, выдохнула та и мучительно поморщилась. И не только вижу, но и чувствую навести да, а снять это гораздо сложнее, требует больших энергозатрат. А не сомневайтесь, я все оплачу. Я оплачу ваши энергозатраты. Только дайте мне надежду, иначе иначе я наложу на себя руки. Ну, с этим торопиться не стоит. Ладно, попробую что-то сделать. Алиса сделала в своем блокноте какую-то пометку и снова взглянула на несчастную жертву. А сейчас попрошу вас оставить мой кабинет. Вы мешаете мне вести прием?» А аванс. Я заплачу вам аванс. Посетительница поднялась из кресла, расстегивая сумочку. с этим не стоит торопиться. Я пока не знаю, смогу ли я вам помочь, но я могу надеяться. Надежда умирает последней. Надя, проводите женщину. Горничная взяла посетительницу под руку и бережно, но целеустремленно провела ее к двери. Алиса облегченно вздохнула и повернулась ко мне извините, неожиданная накладка. Присаживайтесь. Простите, что вас задержали. Конечно, женщину можно понять. Ее заказали по полной программе с дополнительными услугами и на большой срок. Я опустилась в кресло и сложила руки на коленях, как примерная ученица. я вас слушаю, проговорила Алиса выжидательно. Я молчала, лихорадочно придумывая линию поведения. Итак, Поторопила меня Алиса. А я понимаю, многие не сразу решаются, это довольно трудно. Хмм, так кто это? Любовница мужа, свекровь, начальница, любимая подруга? Что, любимая подруга? Переспросила я удивлённо. Ну, вы не представляете, как часто просят навести порчу на заклятую подругу. Алиса улыбнулась. Бывает, что подруга увело парня или просто слишком хорошо выглядит. Я всё ещё молчала, и тогда Алиса подвинула ко мне красивый отпечатанный лист. Вот, ознакомьтесь э, с теми услугами, которые я могу предложить своим клиенткам. Сверху на листке было крупно напечатано Прискорант. Ниже более мелким шрифтом шел перечень предоставляемых услуг. Зубная боль 500 условных единиц. Мигрень 500 условных единиц. Нервное раздражение рук 300. Выпадение волос 700. Аллергические высыпания на коже 500 условных единиц. Ночные кошмары 400, бессонница 500, тяжелая депрессия с мыслями о самоубийстве 1000 условных единиц. Дальше было еще несколько аналогичных пунктов, но я проглядела их и перешла к примечаниям. Стандартная продолжительность наведения порчи три месяца с момента заключения договора. По желанию клиента срок может быть продлен до полугода и так далее. При продлении срока наведения порчи до полугода суммарная стоимость заказа увеличивается в полтора раза. При продлении до года в два раза. Более длительные сроки оговариваются отдельно. Ну что ж, напомнила о себе Алиса. Вы ознакомились с перечнем предоставляемых услуг. Так что пора приступить. Хочу напомнить вам, что в коридоре дожидаются приема другие клиентки. Итак, на кого вы хотите навести порчу? На свекровь, на начальницу? И тут меня осенило. С у меня нет, тем более начальница, но вот кому я с удовольствием подпортила бы настроение, это своему бывшему муженьку. Оплату за услуги включу в счет за свое расследование, Люба сама сказала, что она теперь женщина обеспеченная и вполне может заплатить. Тем более в прескуранте написано, что при заключении договора выносится только аванс в размере 30% от стоимости заказа. А я хочу навести порчу на своего бывшего мужа. Селезнёва Владимира Сергеевича», — отчеканила я решительно. Алиса посмотрела на меня с интересом. Хм, мужчин меня заказывают редко, очень редко. В девяти случаях из 10 клиентки заказывают женщин. Но это, конечно, ваше дело. Итак, какой будем делать комплект? Косметический или депрессию и бессонница? А, пожалуй, бессонница его не проймешь». Я вспомнила, как мой бывший спал, оглашая весь дом оглушительным храпом у него над духом хоть из пушки стреляй, а ему хоть бы что. Депрессия он тоже понятие не Так что остаётся только по выражению Алисы косметические услуги. давайте сделаем выпадение волос, решилась я наконец. А, ну еще для комплекта зубную боль. А можно сделать так, чтобы у него выпали имплантанты?» Я вспомнила, как он ставил эти имплантанты и сокрушался из-за их цены, и подумала, что это было бы для него особенно ощутимым ударом. А имплантант. Алиса задумалась, а затем сделала в своем блокноте пометку. Не знаю, раньше я не пробовала, но надо же повышать профессиональное мастерство. Тем более, что окончательно вы расплатитесь со мной только после получения видимых результатов, так что вы ничем не рискуете. Я представила, как мой бывший облысеет, а потом будет маяться зубной болью. И почувствовала на своем лице ту самую плотоядную улыбку, с какой выходила из кабинета Алиса предыдущие клиентки. Алиса еще что-то записала в блокноте и подняла на меня глаза. У вас нет его фотографии? Нет, ответила я с искренней неприязнью. Я все его фотографии порвала после развода. как я вас понимаю. Взгляд Алисы затуманился от собственных воспоминаний. Ну что же делать? Без фотографии, конечно, будет сложнее, но попробуем. тогда скажите точную дату его рождения. С этим было проще. «Третье октября 1974 года, отчеканила я. И ещё бы мне не помнить день его рождения, если я каждый раз заранее обдумывала, какой ему сделать подарок, да какой праздничный обед приготовить, и чем он мне за все это отплатит. Вспоминать не хочется, какой я оказалась дурой. Хорошо. Алиса записала дату рождения и уставилась на меня в ожидающе. Правильно поняв ее взгляд, я читала деньги, мне едва хватило на оплату аплатовансы, подписала стандартный договор и вышла из кабинета. Следующая клиентка прошла в кабинет, а я не пошла к выходу, а подсела к ожидающим своей очереди женщинам. Мне хотелось побольше разузнать про Алису. Вы не знаете, она действительно обеспечивает хороший результат? "Погулса", спросил я худощавую брюнетку средних лет с красными глазами. "А тут, знаете, деньги платить большие, так хочется знать наверняка. А вы видели, какая тут от нее выскочила?" Подняла на меня брюнетка воспаленный взор. "Ну, это в шапочке, хромая, зуб подвязаны, лицо все в пятнах. А, так может она подставная", Предположила я. "Работает с Алисой по договору, так живая реклама. Такую увидишь, действительно, последние деньги отдашь". Женщина, да что вы такое говорите? вмешалась в наш разговор бесцветная особа, сдергающаяся щекой. Моя тройюрная сестра обращалась к Алисе по поводу своей начальницы. Та стерва просто житья не давала, но после визита к Алисе ей стало не до моей сестры. У нее теперь нервное расстройство желудка, от туалета вообще не отходит. Главное, ни один врач не в состоянии поставить диагноз, и никакие лекарства не помогают. Так что Грымзи пришлось уволиться, и сестру назначили на ее место. «А вы говорите, реклама. Да, расстройство желудка это хорошо, мечтательно проговорила брюнетка. Надо будет взять на вооружение. А вы кого хотите заказать? заинтересовалась бесцветная. Извините, конечно, за любопытство, подругу начальницу. Брюнетка взглянула на нее подозрительно, поджала губы и процедила. А вы, собственно, почему интересуетесь? Ну, мы же здесь все в равном положении. Я вот, например, не стесняюсь. Я могу прямо сказать, что хочу заказать сотрудницу жилконторы, ту, которая принимает заказы на вызов сантехника и прочий мелкий ремонт. И готова сообщить это хоть по радио, чтобы другим неповадно было хамить и издеваться. Брюнетка взглянула на нее с искренним уважением и доверительно проговорила: "А я закажу невестку. Достала меня, просто сил нет". Уж такие были мысли, Цанистыкали пыталась достать. для себя или для нее? Деловито осведомилась еще одна дама, которую разговор живо заинтересовал. Для нее, конечно, но потом подумала, поймают, посадят. А тут знакомая рассказала про лису. Ну я и решилась. По крайней мере, безопасно. Попробуй, докажи, радостно воскликнула Бесцветная. Да запорчу вообще? Нет, статьи». извините, я придвинулась к этой Бесцветной даме, которая произвела на меня впечатление чрезвычайно осведомленной особы. Извините, а вы не в курсе, как у Алисы Станиславны открылся ее удивительный дар? Давно она занимается э, практикой. Дама действительно оказалась в курсе. и явно обрадовалась благодарному слушателю. Ага, началось у нее все после развода. Начала она издалека. Муж с ней обошелся очень грубо, бил ее, оставил совершенно без средств к существованию. Как раз историю Алисиного развода я знала, можно сказать, из первых рук. Но ничего не стало говорить, чтобы не лишать рассказчицу удовольствия. и только внимательно слушала ее. Она пыталась отвоевать у мужа загородный дом, квартиру, но у него все было записано на подставных лиц, а сам он по бумагам оказался буквально нищим. Так что Алиса осталась с носом. Это уже было интересно, и я навострила уши. А вот тогда-то у нее и открылась удивительная способность Она, конечно, очень разозлилась на мужа и мысленно пожелала ему, чтобы твоя машина разбилась. Дело в том, что ее муж очень любил свою машину «Инфинити», изготовленную по спецзаказу. И что вы думаете? Буквально через неделю Алиса узнает через общих знакомых, что муж попал в аварию. Сам не пострадал, но его машина разбита в вдребезги и не подлежит ремонту. Конечно, с первого раза Алиса не связала это напрямую со своим пожеланием. Однако тогда же подумала. Вот если бы еще и загородный дом у него сгорел. Раз уж мне он не достался, так пусть и ему тоже не достанется. И что вы думаете? Рассказчица сделала паузу и взглянула на меня, чтобы убедиться в моем внимании. Я не подвела. Изобразив ожививший интерес к рассказу, и она продолжила. И ровно через неделю его дом действительно сгорел. То ли неисправность проводки, то ли рабочие, которые ремонтировал трубы в подвале, оставил непогашенный окурок возле банки с растворителем. Только дом сгорел, как спичка. А дом оказался не застрахован. То ли муж не успел что-то оформить, то ли пожалел денег на страховку. Короче, результат, можно сказать, впечатляющий. Дама поглядела на меня победно, убедилась, что ее рассказ пользуется успехом, и продолжила. После второго случая Алиса уже задумалась, но решила теперь уже сознательно поставить ещё один, третий опыт. У мужа оставалась в собственности ещё одна квартира, переведённая в нежилой фонд. В ней находился офис его фирмы. И вот Алиса решила использовать свой дар, чтобы ещё больше подгадить мужу, а заодно заставить его поделиться с ней собственностью. Она ему позвонила и говорит: "Так и так, дорогой, ты уже лишился машины и дачи. Хочешь, чтобы эти неприятности продолжились? Если не хочешь, отдай мне свою городскую квартиру. Вот эту самую. Раскачится обвела жестом квартиру, в которой мы находились, и продолжила рассказ. Муж, конечно, и слушать ее не стал. У меня, говорит, конечно, полоса невезения. Но ты тут ни при чем. И моей квартиры тебе не видать, как своих ушей, И можешь хоть удавиться о злости. Алиса его выслушала и говорит: «Ну, дорогой, как знаешь, только я тебя предупреждаю, через неделю жди неприятностей". И что вы думаете? Через неделю были выходные, а в понедельник Алисин муж приходит на работу и застает картину полного разгрома. Его офис залит ржавой вонючей водой, вода во всех комнатах по колено. Компьютеры и прочая техника безнадёжно испорчены. Папки с документами размукли, Запах в офисе стоит, как в вокзальном туалете. Всюду лежат обвалившиеся куски потолка, и с этого самого потолка по льется вода. Алисин муж бросился наверх, колотит в дверь. А ему никто не открывает. Тогда он вызвал начальника жилконторы, милицию требует, чтобы взломали дверь, а они ему наотрез отказывают. даже слушать его не хотят. Оказывается, над его офисом жил какой-то опасный тип. Только криминальный авторитет, то ли крупный милицейский начальник. Он со всей семьей уехал на Мальдивы. А у него в квартире прорвало канализацию, со всеми буквально вытекающими последствиями. В общем, воду, конечно, перекрыли, но пока тот верхний жилец не вернулся, с потолка прилично капало. А когда тот приехал, он Алисеному мужу ясно дал понять, что ничего ему платить не собирается. Эту квартиру офисную теперь ни отремонтировать, ни продать невозможно. Все материалы и документация пропали. Её сотрудники разбежались. Почувствовал, что с этим человеком ничего, кроме неприятностей не заработаешь. А Алиса ему звонит и мило так спрашивает: "А ну как, дорогой, тебе понравился мой сюрприз? Хочешь еще? Можно устроить?" А он ответить ей не может. На нервной почве язык отсы начал. "Что, дорогой?" Алиса спрашивает. "У тебя со здоровьем проблемы?" "Нет. значит, будут." Ну, тут он совсем перепугался. Однако от испуга голос появился и говорит: "Ладно, отдам тебе квартиру, только оставь меня в покое". В общем, Алиса получила квартиру, но жить-то ей не на что, доходов никаких, а работать она не привыкла, ни те же уборщицы, или кассиршей в супермаркет. А тут как-то рассказала она за рюмкой кофе своей близкой подруге, как с мужем все удачно получилось. А подруга говорит: "Слушай, Алиска, а ты не можешь по дружбе такую же штуку свекрови моей организовать? Совсем достала, все-то за нами таскается. И в отпуск норовит о вязации в ресторан, а муж у меня, ты же знаешь, тюфяка мямля, своей дорогой мамочке слово поперек сказать не может. А вот ты только посмотри на эту Мегеру». И она положила перед Алисой фотографию свекрови. Алиса решила перед подругой не ударить в грязь лицом, тем более, что фотография свекрови произвела на нее сильное впечатление." Такие раньше вывешивали и на стендах, их разыскивают милиции. Что, говорит, ты хочешь ей устроить? Пожар на даче или потоп в квартире? Или уж сразу дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом? да ты что? отвечает подруга. Дача у нас общая, в квартире мы живем одной, так что я враг что ли себе? И машину мне жалко. А вот нельзя ли какие-нибудь пятна на лице устроить или облусение или нервную почесуху? Чтобы ей из дома выходить не хотелось, ей оттеп по груб жизни была благодарна. Алиса пообещала. «И Что вы думаете? Через неделю у этой несчастной женщины, я имею в виду свекровь, выпали практически все волосы. Все лицо покрылось жуткими струпьями, да еще в качестве бонуса началась страшная зубная боль. С тех пор она все свободное время проводит у дерматологов, от стоматологов. Ей некогда портить жизнь невестке. Причем ни один врач не способен ей помочь, даже диагноз не может поставить. Раскачцы сделала паузу, чтобы я могла, как следует, осознать ужасное положение незнакомой мне женщины и вместе с тем поразительное могущество Алисы Станиславны. Выждав в с минуту, и решив, что я вполне прониклась этими мыслями, бесцветная особа продолжила. Но вы сами понимаете, если о чем то знают две женщины, через неделю об этом узнает весь город. Так что вскоре Скори Калисе обратилась малознакомая женщина с просьбой сделать что-нибудь с будущей невесткой. Тут Алисе пришло в голову, если на такую деятельность есть спрос, почему она делает это бесплатно. Алиса запросила с той женщины приличные деньги, и та, разумеется, не стала торговаться. Она готова была на любые жертвы и на любые расходы, чтобы расстроить свадьбу. Но когда у той девушки по лицу пошли лиловые пятна, а волосы начали выпадать клочьями, Осветь бы быстро забыли, а слова Алисы выросла, как гриб после дождя. Ну и понеслось. Скоро она поставила дело на поток, устроила приемную, и как видите, дела у нее пошли прекрасно. Ведь у каждой женщины есть или свекровь, или невестка, или заклятая подруга. А если произойдет конфликт интересов, осведомилась я. Если свекровь закажет невестку, а невестка свекровь Или две подружки закажут друг друга. Ну, тут точь ничего не поделаешь. Значит, обе женщины пострадают, согласно преискуранту. В это время в прихожую снова выглянула горничная, пригласив следующую клиентку. Моя собеседница извинилась и отправилась в кабинет. Подошла ее очередь. С ума сойти можно, размышляла я, шагая к остановке автобуса. Каким только способом люди не зарабатывают. Судя по квартире Алисы, денежки текут к ней рекой. Однако я не хотела бы таким делом заниматься. Хотя, конечно, способности Алисы сильно преувеличены, клиентки делают ей широкую рекламу. Но все же хорошо бы, если муженек бы мой облысел, и чтобы имплантанты выпали, пускай на новые тратится. Тут мои мысли перескочили на собственные дела, которые шли не блестяще. Ясно только что Алиса не причастна к покушениям на Любу. Скорее всего, она и думать про нее забыла, поскольку все у нее после развода сложилось отлично. Но если бы захотела она Любина напакостить, то не выбрала бы такой хлопотный и дорогостоящий способ. Это же надо людей принимать кранوفщика, того парня, чтобы сбросил ведро, водители едва не сбившие Любу машины. Зачем тратиться, когда можно просто навести порчу? Это Алисе ничего не будет стоить, и никто не узнает, а удовольствие доставит несомненное. А нет, Алису, как Рим Васильевну, следовало из списка вычеркнуть. И тогда я остаюсь на том же месте, с которого начинала. Зря только день потратила. Хотя, как утверждает дядя Вася, отрицательный результат тоже результат. И если вы думаете, что, вернувшись домой, я застала тишь да гладь и полный порядок, То глубоко ошибайтесь. Оказалось, что во время моего отсутствия к нам в дом пришел электрик. Он шел целенаправленно по вызову в квартиру на втором этаже, чтобы повесить люстру и два бра в коридоре. Электрик был мужчиной не пьющий, аккуратной, поэтому хозяин дал ему все ключи от подъезда и от квартиры. Хозяину видно не хотелось отпрашиваться с работы, к тому же он ничем особенно не рисковал, поскольку квартира стояла пустая. Открыв дверь своим ключом, электрик никого в подъезде не увидел, потому что я, уходя, выключила свет, чтобы Боня спокойно подремал. Сходу, ходу протопов на второй этаж электрик быстро выполнил работу и отправился вниз, чтобы уйти. Но не тут-то было. Бордовские доги в принципе собаки охранные бойцовые, но в качестве охранных их используют как личных телохранителей. Поскольку Боня достался мне уже взрослым, вполне сформировавшимся псом Я понятия не имею, ходил ли он в собачью школу. Подозреваю, что если и ходил, то получал там одни двойки, и в конце концов его выперли оттуда за неуспеваемость. Потому что более непослушной и недисциплинированной собаки я в жизни своей не видела, хотя, конечно, я не специалист. Вагон, разумеется, готов за меня в вагоне в воду, но это потому, что он меня безумно любит, и я его тоже, о чем я уже говорила неоднократно. Итак, пес спокойно спал на своем матрасе, который был увеличеню с небольшую цирковую арену. И что ему взбрело в голову, посчитать себя служебной овчаркой? Очевидно, с просоне, потому что Бони поступил как настоящая сторожевая собака. Злоумышленника он впустил, но выпускать не собирался. Представляю себе физиономию электрика, когда он увидел в полутьме подъезда два горящих глаза и оскаленные клыки. Да еще размеры. Бони всех поражает своими серьезными габаритами. Этого у него не отнимешь. Как развивались события дальше, мне рассказал сам электрик, когда я отпаивала его чаем у себя дома. Увидев такое чудовище, перепуганный электрик окаменел, занеся одну ногу на ступеньку. Чудовище стояло, вытянувшись в струнку, мускулы вибрировали. Эй, позвал несчастный мастер: "Хозяева, заберите собаку". Чудовище в ответ плотоядно облизнулось, из чего электрик сделал неутешительный вывод, что хозяев собаки дома нет, и помощи ждать неоткуда. Он почувствовал неудобство от того, что стоит на одной ноге, и покачнулся. Чудовище издало негромкий рык, как бы примериваясь. Мастер уставился в налитые кровью глаза, хотя ему очень не хотелось этого делать. Его колотило зноб, хотя спина была мокрая от пота. Док моргнул, и мастер за долю секунды поставил вторую ногу на ступеньку. Стоять стало легче, но чудовище взволновалось и переступало лапами.